Глава 16. Заночевать пришлось среди сваленных бесформенной груды бетонных плит и колец. Не слишком удобное место, но другого поблизости не оказалось. Шрек предложил продолжить путь в темноте, поскольку местность была открытая, и вляпаться во что-то, по мнению американца, почти невозможно. На него посмотрели как на идиота, и никто даже не счёл нужным как-то отреагировать на столь дурацкую инициативу. Неподалеку стояли четыре поддона с кирпичами и штабель давно уже промокших, схватившихся и превратившихся в единый монолит мешков с цементным раствором. Откуда посреди поля взялась эта груда строительного материала? Стройки никакой поблизости вроде бы не намечалось. Может быть, везли куда, да по дороге решили, что не стоит оно того, плюнули на всё, да бросили. Может и так, а может совсем иначе. Кому какое дело? В одном месте настоящей на плите были видны следы Гарри. Кто-то когда-то разводил здесь костёр. Несколько толстых трубчатых костей с изгрызенными суставами и раздавленный череп, большой, явно нечеловеческий. говорили о том, что место сие служило пристанищем не только разумным существам, но и плотоядным тварям. Ну, а разбросанное повсюду дерьмо – это уж как водится. Куда ж без него? Вся наша жизнь – дерьмо. Мы к нему с детства приучены». Так что ничего, нас дерьмом не испугаешь. Лишь бы мечтающих нас сожрать монстров поблизости не было. А остальное переживём. Уровень радиации под плитами в 7,2 раза превышал фоновый, но оно и понятно – до АЭС рукой подать. По всему поводу Шрек выдал всем по три противорадиационных таблетки. Журналист тоже взял предложенные ему таблетки, но Гупи специально проследил, так и не положил их в рот. Ночь прошла, можно сказать, спокойно. Во время дежурства мухи с Гупи часа в три по полуночи под плиты попытались залезть трое невесть откуда взявшихся зомби. Приблудные должно быть. Не жрать пришли, а тоже укрытие искали. А может, это и вовсе их обычное место ночевки было. Поначалу Гупи попытался их просто отогнать, но мертвяки, видно, совсем бестолковые были. Тупо мычали и упрямо лезли в уже занятое людьми укрытие. Пришлось им головы посносить. А потом еще вылезать и оттаскивать трупы подальше. Уж больно они смердели. Падальщиков привлечь могли. Ежели стая крыс мутантов во главе с крысиным волком и заявится мертвечинкой полакомиться, отбиться от них будет не проще, чем от пары голодных кабанов, которые, кстати, тоже падалью не брезгуют. Под утро, когда уже начало светать, явился кровосос. Молодой, ещё и неопытный, он принялся расхаживать кругами вокруг плит, то переходя в режим невидимости, то вновь являя взглядом людей своё уродливое, лоснящееся, будто маслом измазанное тело. Хотел ли он таким образом напугать людей, прежде чем напасть, или же сам себя заводил? Чёрт его знает. Стоявший на часах Шрек и Вервольф не приняли предложенные кровососом правила игры. Вместо того, чтобы восхищённо охать или испуганно визжать, глядя на могучего монстра, они взялись за оружие. Шрек позволил кровососу приблизиться на 5-6 метров из близкого расстояния, так что не промахнуться, не увернуться, засадил ему в грудь из гранатомёта. А Вервольф воспользовался случаем опробовать новый ручной пулемёт и в упор расстрелял из него корчащуюся на земле тварь. Грешник снял палец со спускового крючка, только когда кровосос перестал дёргаться. Опустив ствол пулемёта к земле, он внимательно посмотрел на расстрелянного в хлам монстра. Затем подцепил носком ботинка и перевернул на бок. «Слушай, а у него ведь нету этих самых... как их? Органов размножения?» «Может, ты ему этот орган отстрелил?» – усмехнулся Гуппи. Разбуженный стрельбой сталкер посмотрел на небо, глянул на часы и решил, что ложиться спать снова не имеет смысла. Покачал головой Вервольф. «Если бы что-то было, так ведь ничего нет». «Что, вообще ничего?» – полюбопытствовала Муха. «Вообще?» – развёл руками грешник. «А почему это тебя беспокоит?» – спросил журналист. «Ну, непорядок, вроде как», – ответил Вервольф. «Должны же они как-то размножаться, а ежели соответствующих штуковин нет, то тогда как?» «Органы размножения кровососов, так же, как и у других монстров, могут выглядеть весьма необычно и располагаться могут в самом неожиданном месте». «Например?» «Видишь щупальца вокруг его рта?» «Да». «Один из них может оказаться тем самым органом, который ты никак не можешь у него найти». «Серьезно?» – недоверчиво прищурился Вервольф. «Я только высказал предположение». Журналист выпростал правую руку из-под плаща и плавным движением кисти нарисовал в воздухе восьмёрку. «Во рту, говоришь?» Вервольф озадаченно почесал затылок. Посмотрел на мёртвого кровососа. И, что было сил, с невесть откуда взявшейся злостью ударил дохлого монстра ногой. У, отродье! Грешник поставил пулемёт у плиты, сел на корточки и достал из рюкзака банку консервов. «Зря ты так!» Искоса глянул на него Шрек. «Чего?» Не понял Вервольф. Он ведь не виноват, что таким родился. Кивнул в сторону тела кровососа Шрек. И что? Снова ничего не понял грешник. Не стоило его унижать, тем более мёртвого. Вервольф уставился на американца так, будто у того на носу начал расти пьётль. Он был почти уверен, что вот сейчас вояка прожует ложку каши с грибами, весело улыбнётся и подмигнёт, мол, как я тебя поддел. Он ведь сам саданул в кровососа из гранатомёта, но Шрек продолжал есть с совершенно невозмутимым видом. Из чего Вервольф сделал вывод, что американец тронулся умом. В зоне такое случается. Грешник посмотрел на Гуппи, рассчитывая, что он как-то прокомментирует странные высказывания вояки. Но Гуппи было не до того. Он набил полный рот жвачки и старательно пережёвывал её, надеясь таким образом пусть не компенсировать, так хотя бы приглушить страдания организма, лишённого привычной утренней чашки кофе. Прежде Гуппи даже и не подозревал, что кофе настолько важен для него. Необходимость выпить чашку-другую свежесваренного кофе, особенно с утра, была сродни зависимости. Только не на биохимическом уровне, как это бывает у наркомана, а на уровне подсознания. Не выпить с утра чашку кофе – всё равно, что выйти из дома, не побрившись. Вроде бы ничего особенного, а кажется, будто все смотрят тебе след. С осуждением. Жвачка не помогла. Гупи краем глаза посмотрел на журналиста. Тот сидел на обломке плиты и неторопливо ел лапшу из саморазогревающегося пакета. Или только делал вид, что ест. За всё время, что они были вместе, Гупи ни разу не видел, чтобы журналист попросил у кого-то флягу с водой. Своей у него тоже не было. Так что же получается, он вообще не пьет? Или... А ладно. Гуппи выплюнул источающий едкий вкус перечной мяты к комок латекса. Пора было собираться. Гуппи раскрыл пакет, в который был уложен прихваченный на складе монолитчиков скафандр высокой защиты, развернул его и тихо присвистнул. Прав был американец. Обычному вольному сталкеру такой скафандр ни за какие деньги не достать. А вот монолитчики, смотришь ты, где-то надыбали, и не один, а столько, что даже в схрон запихнули. Да и сам схрон этот казался гуппи всё более странным. У каждого сталкерского клана имелись разбросанные по зоне схроны с запасами провианта, оружия, боеприпасов и прочей жизненно необходимой амуниции. На всякий случай, если вдруг кто-то из клана останется в зоне один, без оружия, без еды и без средств связи. Но это были небольшие закладки, только чтобы дать шанс до своих добраться. А то, что видел Гупи в схроне Монолита, здорово смахивало на склад для долговременного хранения припасов. Да и какой смысл устраивать схрон с закладкой всего в нескольких часах ходьбы от места основного базирования клана? Определённо, что-то не так было с этим складом. Хотя, если принять версию Шрека о том, что монолички служили тем же хозяевам, что и военные сталкеры, то всё очень даже складно получалось. Продукты и припасы доставляли на склад военные сталкеры, а пользовались ими монолитчики. Таким образом, обе стороны не афишировали свою связь. Ведь если военным сталкерам в зоне было наплевать на всё и вся, то монолиту приходилось соблюдать видимость независимости, дабы не превратиться в таких же изгоев, как грешники. Да и мелким сошкам из монолита, вроде мухи или того же рикошета, совсем не обязательно было знать, на какие средства существует их клан. В общем, схема вырисовывалась красивая, однако Гуппи не имел привычки забивать голову посторонними вопросами. Он пришёл на склад, взял, что ему было нужно, и ушёл. Остальное его не касалось. Он ведь даже ничего не украл, их привёл на склад моноличик Рикошет. И то, что к тому времени Рикошет уже фактически превратился в зомби, ничего не меняло. Главное, он сам открыл замок. Скафандр военного сталкера оказался просто замечательным во всех отношениях. Иначе и не скажешь. Материал, из которого он был сделан, смахивал на слоёный пирог. Снаружи покрыт слоем полиморфного пластика, гибкого, но по прочности не уступающего композитной металлокерамике, с адаптирующимися нанопокрытием типа хамелеон. Далее шёл слой тончайшей огнеупорной фольги. Изнутри такой же тонкий слой материала, утилизирующего пот и прочие выделения организма. Говорят, что если забраться в такой скафандр голышом, то можно не снимать его неделю, не испытывая при этом особого дискомфорта. Между внутренним и внешним покрытиями имелся слой противорадиационной и биологической защиты. Но, пожалуй, самым замечательным было то, что скафандр выполнял ещё и защитные функции. За счёт встроенных сенсоров и особых полимеров интеллектуальная броня скафандра приобретала свойство изменяемой стойкости что позволяло в течение нескольких микросекунд повысить уровень защиты в точке удара пули или осколка гранаты. А встроенный экзоскелет повышал физические возможности сталкера. Когда Гупи надел скафандр и застегнул последний клапан на шее, вокруг его лба обернулся тонкий пластиковый ободок, из которого выползла прозрачная полимерная плёнка, плотно прилипшая к тому же ободку на вороте. Голова сталкера оказалась заключённой в круглый прозрачный шлем с меняющейся светопроводимостью. Теперь только от его желания зависело, дышать ли атмосферным воздухом, пропущенным через многоступенчатую систему фильтров, или же подключиться к кислородному баллону. «Ну что, все готовы?» – спросил Гупи, включив внешний динамик. Для переговоров с партнерами можно было воспользоваться коротковолновым спикером. Но в данном случае этот вариант был неприемлем. Журналист от скафандра отказался. Да и военные сталкеры, окажись они поблизости, могли услыхать разговоры по спикеру. Непривычно как-то. Муха похлопал себя по бокам, подпрыгнул на месте. Но в целом удобно. «Ага!» – кивнул Вервольф и, глянув на сваленные неподалеку полуразложившиеся тела зомби, добавил. «И не чувствуешь?» «Да, удобный скафандр», – согласился с остальными Шрек. «Те, что нам выдают, более тяжелые и неуклюжие». «Куда теперь идём?» – спросил журналист. «К четвёртому Осклабился в довольной ухмылке Вервольф. «На станцию пускай дураки лезут, у нас свой путь». «Так куда же?» «К западу от станции есть старый оборонительный рубеж. Окопы, капониры, дзоты. Всё как полагается. Знаю это место», — кивнул журналист. И пошёл вперёд. Вервольф недовольно посмотрел ему вслед. Он только начал рассказывать историю, но журналист шёл, не оглядываясь. Длинные полы его плаща широко разлетались на ветру и будто стелились по низкой голубоватой траве, похожей на тимьян. Остальным ничего не оставалось, как только следовать за ним. «Мы сегодня до места доберёмся?» – догнав журналиста, спросил Муха. «Доберёмся», – коротко кивнул тот, – «если ничего не случится». Поскольку шли они по открытой местности и поблизости не было видно никаких тварей, Вервольф решил продолжить так не кстати оборванную историю. Ну, так вот, говорят, сразу после второго взрыва, когда радиоактивный фон был высокий, а монстров и ловушек ещё не так много, в ту сторону народ попёр. По большей части гражданский. Сталкеров профессиональных тогда ещё не было. Ходили слухи, ну, вы и сами знаете, какие слухи тогда ходили. Каждый, понятное дело, хотел свой кусок счастья урвать. Вот и попёрли в зону, как стадо баранов. Те, что по дороге не окочурились, уже радовались, когда увидели впереди трубы станции. И тут по ним и саданули из всех стволов. Прикидывайте, вся линия обороны была устроена так, чтобы остановить тех, кто КС пойдет, а не тех, кто оттуда полезет. «Ну, тогда еще, наверное, никто не знал, что из эпицентра взрыва появятся монстры», – высказал предположение Муха. «Зато уже тогда предпринимались серьезные меры, чтобы не допустить в центр зоны посторонних», – заметил Шрек. «Оборону там ВВшники держали, людей они немало положили, но и их самих первая же волна кровососов смела, в клочья разорвали». «Это только легенда», — сказал, не оборачиваясь, журналист. «Да», — Вервольф, казалось, был обижен тем, что поведанную им трагическую историю не восприняли всерьёз. «Откуда же там тогда окопы с капонирами?» Ты не хуже меня знаешь, что там находятся входы в подземные коммуникации. Во всяком случае, они там были. До тех пор, пока военные, покидая зону, не взорвали их. Но никакого массового расстрела гражданских не было. Да и быть не могло. По той простой причине, что ещё до второго взрыва вокруг с существовала зона отчуждения, обнесённая колючей проволокой и военными блокпостами. Охраняли её тогда не так строго, как сейчас. Но всё же, никаких массовых набегов в зону и речи быть не могло. Всё, да ты знаешь, недовольно проворчал грешник. Я журналист. Журналист. Одно название только, что журналист. А я вервольф. И что с того? Может быть, твоя звериная сущность тебе покоя не даёт. Ты по следу ходить умеешь? Это, смотря какой след, уклонился от прямого ответа вервольф. Ты нас поведёшь к монолиту? Напрямую спросил журналист. А тебе не всё равно? Недовольно причурился вервольф. «Я должен знать, кого спасать в первую очередь, если вдруг нарвёмся на патруль!» «Осторожно, справа ограви пакет!» «Стоп!» Журналист замер на месте, как будто налетел на невидимую стену. Гуппи присел на корточки и поднял автомат. Муха попытался втянуть голову в плечи, но шлем помешал. «Что?» – шёпотом спросил Вервольф. «Среди нас есть сапёры!» «А что?» «Кажется, мы улетели на минное поле!» «Да что ж ты!» «А что я?» Противопехотные мины не моя специализация». Журналист указал на три тонких проволочных усика, высовывающихся из-под земли возле носка его левой ноги. «Точно», – подумал Гупи, – «мы слишком доверились этому парню. Решили, что если он аномалии заверстучует, то и все остальные ловушки обойдёт». «Откуда здесь минное поле?» – недовольно проворчал Вервольф. «Может, мина-то всего одна?» «Зачем ставить одну мину в чистом поле?» – резонно заметил Шрек. «Откуда мне знать?» Махнул рукой Вервольф. «А нафиг здесь минное поле?» Ему никто не ответил. «Так что делать будем?» Спросил, обращаясь ко всем сразу, грешник. «Подождём», — сказал журналист и сел на траву. «Чего ждать-то?» Журналист молча указал вперёд. Из чахлой рощицы на самой кромке горизонта выходили существа, при одном только упоминании которых рука всякого сталкера машинально тянулась к оружию. Помимо всем известных кровососов, плоти, чернобыльских псов и псевдогигантов, были там еще и твари, видеть которых ни Гупи, ни Вервольфу, не говоря уже об остальных, прежде не доводилось. Штук шесть или семь контролеров, затесавшихся в общую толпу, вели себя крайне странно, вертели по сторонам издалека кажущимися едва ли не квадратными головами и не то возмущенно, не то растерянно размахивали огромными ручищами. Их сводит с ума присутствие рядом большого числа других существ, и других контролёров», – сказал, как будто отвечая на незаданный вопрос Гупи журналист. «Они сейчас едва ли не самые беспомощные творения Зоны. Им ещё нужно научиться, чувствовать и управлять своей силой». «А Химера?» Гупи сам никогда не видел Химеру, ни живую, ни мёртвую, но опознать её оказалось несложно. Она мало чем отличалась от мифологического существа, давшего ей название. «Химера – удивительное создание», – откликнулся журналист. Оно наделено незаурядным умом, феноменальным чутьем, ментальной силой и при этом жестокое, хладнокровное и беспощадное. В отличие от того же кровососа, Химера может убить не потому, что хочет есть, а просто так, ради забавы. Будто подчиняясь чьей-то воле, чудовища двигались от центра зоны как к заградительному кордону. И было их не менее сотни. То еще зрелище, парад уродов, каждый из которых способен разорвать тебя в клочья. «И чего мы ждем-то?» Вервольф схватил журналиста за плечо, но тот даже не посмотрел на него. «Когда все эти умные и злобные твари придут сюда и сожрут нас!» «Умные-то они, может быть, и умные», – задумчиво произнёс журналист. «Вот только пока ещё они не знают, что такое противопехотная мина». И тут же, будто в подтверждение его слов, из-под ноги шагавшего чуть впереди других псевдогиганта вылетел огненный клубок, и на расстоянии полутора метров от земли разорвался ослепительной вспышкой, рассыпавшейся градом стальных осколков. Псевдогигант, взрывев, опрокинулся на спину, забил по земле короткими конечностями обрубками, смешно и беспомощно, будто велосипедист, накручивающий педали, замахал в воздухе длинными, мускулистыми лапами. Находившийся слева от него кровосос был сражён на повал. Позже, когда в его организме пройдёт процесс регенерации, он, может быть, ещё и поднимется на ноги. Но пока монстр лежал будто труп. Плоть, находившаяся по другую сторону от псевдогиганта, также получила заряд осколков в бок. Отчаянно визжа, она боком-боком запрыгала в сторону, пока под её лапой не сдетонировала другая мина. И после этого началось. Твари тупо и настойчиво перли вперёд, будто это была психическая атака, а мины взрывались одна за другой, сбивая с ног тех, кто покрупней, а мелочь вроде чернобыльских псов и плоти так и вовсе разнося в клочья. Воль и визг, будто застывшие в воздухе. Кровь и ошмётки плоти, разлетающиеся во все стороны. Солнце, неожиданно выглянувшее из-за туч и залившее поле кровавой бойни добрым, радостным светом. Даже Вервольф, которого казалось вообще ничем пронять невозможно, и тот, глядя на то, что творилось перед ними, неприязненно поморщился. «Ну вот, искоса глянул на него журналист. А ты говорил, что мина одна». «Ну, пусть и не одна!» Вервольф переступил с ноги на ногу, смущенно, а может быть, просто застоялся. «Все равно, дай какого хрена я их тут понаставил!» «А тебе никогда не хотелось знать, что было, когда ничего не было?» Спросил Гупи. «В каком смысле?» Переспросил грешник. «Когда-то давно, до начала времен, еще до Большого Взрыва, нашей Вселенной не существовало, так?» «Так!» Легко согласился с таким утверждением Вервольф. «Не было ни времени, ни материи, так?» «Так», — Вервольф начал чувствовать подвох, но пока ещё не догадывался, в чём он заключается. «Не было вообще ничего, так?» «Ну, наверное», — куда менее уверенно согласился грешник. «Была сингулярность», — пришёл на помощь Вервольфу американец. «Нет, Шрек, ты нас не путай», — помахал рукой Гупи. «Сингулярность возникла в момент большого взрыва, а до него не было ничего, вообще ничего». «А что же тогда было?» – вконец растерялся Вервольф. Вот в этом-то и заключается вопрос. Гупи хотел эффектно щелкнуть пальцами, но в перчатках у него это не вышло. «О, смотрите, смотрите, как полетел!» – указал на отброшенного взрывом кровососа Муха. Вервольф посмотрел на монолитчика, как на идиота. Муха зачарованно наблюдал за тем, как взрываются мины под движущимися по минному полу монстрами. Казалось, он вот-вот восторженно захлопает в ладоши, словно ребенок, дождавшийся очередного залпа праздничного фейерверка. Вервольф перевел взгляд на Гупи и многозначительно постучал пальцем по шлему. Гупи согласно кивнул. Ладно, а минно тут при чем? спросил, возвращаясь к прежней теме Вервольф. Ни при чем, будто за что-то извиняясь, развел руками Гупи. Вообще! недоверчиво прищурился грешник. Абсолютно! подтвердил Гупи. «Чего же ты тогда об этом заговорил?» «Просто так. Всё равно ведь стоим и ничего не делаем». Прущие прямиком через минное поле монстры прошли примерно половину пути до безопасной зоны, но и осталось их при этом меньше половины. Пара псевдогигантов, три кровососа и один контролёр ковыляли позади остальных, приволакивая раненые конечности, а за ними, не торопясь, мягко переступая с лапки на лапку и изящно помахивая длинным хвостом, двигалась химера. Она явно не старалась вырваться вперёд. Видно, уже сообразила, что для того, чтобы остаться в живых, нужно идти по проторенному другими пути. Умница, тварь. Шрек поднял винтовку, тщательно прицелился в Химеру и выстрелил. Но за миг до того, как он нажал на курок, Химера стрельнула взглядом в его сторону, злобно зашипела и прыгнула в сторону. Оля зарылась в землю. Шрек выстрелил ещё раз, и снова Химера успела увернуться». «Не трать попросту патроны», — усмехнулся журналист. «Химера обладает способностью предугадывать действия другого существа. Ты скорее повойдёшь в неё, если станешь палить не целясь, наугад». «Пускай живёт пока». Шрек опустил ствол винтовки к земле. «Красивая, дрянь. «Красивая», — согласился Муха. Монстры, что оставались в живых, уже не двигались вперёд единым фронтом, а начали разбредаться в стороны как будто каждый из них решил самостоятельно искать путь к спасению. «Ну вот теперь и нам можно идти». Опершись рукой о землю, журналист тяжело поднялся на ноги. Казалось, он страшно устал. Хотя, с чего бы. Или на его плечи давил груз прожитых лет. Но ну, так кто первым пойдёт? Шрак задумчиво посмотрел в спину уходившему куда-то влево кровососу. У монстра кровоточил бок, но ступал он по минному полю довольно уверенно до тех пор, пока не напоролся на мину. «А может, ну его?» – предложил вояка. «Страной обойдём». «Какой?» – саркастически усмехнулся журналист. «Тогда пусть муха идёт вперёд!» – в приказном тоне заявил Вервольф. «Почему я?» – удивлённо оглянулся на грешника муха. «Потому что у тебя полно всяких приборов». «Миноискателя у меня нет». «Подстройка какой-нибудь другой». «Подстрой сам, если такой умный». «Ладно, ладно, успокойтесь», – примирительно поднял руки Гуппи. «Муха, иди сюда». Сталкер подошёл к тому месту, где журналист заметил первую мину и присел возле неё на корточки. «Ну?» – приблизился к нему монолитчик. «Смотри, контактные усики мины очень хорошо видны. Когда знаешь, где они, а так пойди, рассмотри их среди травы». «Если внимательно смотреть, да не пойду я первым». «Боишься?» – спокойно спросил журналист. Боюсь честно признался Муха. «Ну вот и хорошо. Если боишься, значит, будешь внимательно смотреть себе под ноги. Главное, не торопись. Нам пройти-то всего метров тридцать. А дальше всё монстры уже разминировали». Гупи был уверен, что разговоры журналиста ни к чему не приведут, и Муху придётся под прицелом автоматов гнать вперёд по минному полю. Вервольф так и вовсе склонялся к мнению, что Монолитчика лучше прямо сейчас пристрелить, иначе он может всех угробить. Что думал Шрек, никто не знал, американец держал своё мнение при себе. Но Муха неожиданно для всех сказал «Ну ладно». Закинул автомат на плечо и осторожно переступил через первую мину. Гупи показал журналисту большой палец в знак восхищения. Журналист в ответ сделал лёгкое движение правой рукой, мол, ничего особенного, и пошёл следом за Мухой. Муха прошёл метров двадцать, уверенно обозначив местоположение шести мин. Но всё равно это была чистая лотерея. И в конце концов, он вытянул не тот билет. «Стой!» – крикнул у него за спиной журналист. Муха замер на полушаге. «Что?» – прохрипел он, как будто горло ему сдавила невидимая костлявая рука. «Что?» – спросил шедший позади журналиста Гупи. Он наступил на мину. «И, и что, что теперь?», теперь? – в один голос спросили Гупи и Муха. «Как только он с неё сойдёт, сработает детонатор. «Мина подпрыгнет метра на полтора вверх и взорвётся». «Это понятно», – кивнул Гуппи. «Как с мухой-то быть?» «Не знаю». Безразлично дёрнул плечом журналист. Он сделал три осторожных шага в сторону и запрыгнул на труп, посечённый осколками плоти. Затем ещё три шага и оказался рядом со здоровенным чернобыльским псом с выпотрошенным брюхом. Дальше начиналась безопасная зона. Лежавший неподалёку от него кровосос опёрся руками о землю и начал медленно подниматься. Журналист подошёл к нему и хлёстко ударил ногой по морде. Кровосос опрокинулся на спину и захрипел. Длинные когтистые пальцы его медленно сжимались в кулаки и разжимались. Сжимались и разжимались. Будто неживое существо это было вовсе, а часть уродливого, бессмысленного механизма. Гупи обошёл напряжённо замершего на месте муху и, стараясь ступать по следам журналиста, подошёл к агонизирующему кровососу. Скинув с плеча автомат, он передёрнул затвор и почти в упор всадил две пули кровососу в голову. Так, на всякий случай. В следующем выбрался из опасной зоны Вервольф. «Извини, Муха». Шрек кончиками пальцев быстро коснулся плеча Монолитчика и последовал за остальными. «Эй, постойте!» – потерянно развёл руками Муха. «А как же я? Вы что, хотите меня оставить?» «А что ты предлагаешь?» – со свойственной ему прямотой спросил Вервольф. «Но я же стою на мине!» – в отчаянии всплеснул руками Муха. «Вот именно!» «Вы должны мне помочь!» «Как?» «Ну, мину можно разминировать!» «Нет!» – со сожалением качнул головой Шрек. «Если задеть контактный провод, прыгающую мину уже невозможно обезвредить!» «Да?» Муха, казалось, был уверен, что его разыгрывают. Глупая, конечно, шутка, но всё лучше, чем правда о том, что жить тебе осталось ровно столько, сколько ты сможешь простоять на месте, не двигаясь. «Да», — кивнул Шрек. «К тому же среди нас нет сапёра», — добавил Вервольф. «А мне что делать?» — снова взмахнул руками Муха. Вопрос остался без ответа. «Ладно, пошли», — сказал журналист и быстро зашагал вперед, переступая через останки подорвавшихся на минах монстров. За ним остальные. «Эй, постойте!» – отчаянно закричал Муха. «Сволочи! Твари! Подонки! Да что вам всем сдохнуть раньше меня!» Длинная автоматная очередь уложила всех на землю. Вервольф ткнулся лицевым щитком шлема в развороченное нутро плоти. «Омерзительно!» – Выругался, что есть мочи, перевернулся на спину, приподнявшись на локти, выдернул из подмышки дробовик и, не целясь, выстрелил в перезаряжающего автомат Муху. Грешник и сам не мог сказать наверняка, попал он или нет. Быть может, увидев направленный на него ствол, Муха инстинктивно сделал шаг назад или только дёрнулся в сторону. Как бы там ни было, он сошёл с контактного провода мины, Выскочив из-под земли, попрыгунья взлетела вверх и превратилась в ослепительный огненный шар. Оперший со ствол пулемета, который, падая, он кинул рядом с собой, Вервольф поднялся на ноги и посмотрел на распластавшуюся на земле муху. Готов? произнес он не очень уверенно. Должно быть, глянув в ту же сторону Шрек. Не шевелится. А если жив, что нам его теперь на себе тащить? Ладонью в перчатке гупи попытался счистить налипшую на скафандр грязь и кровь. «К чёрту!» «Мудрое решение», — одобрительно кивнул журналист. «Не мудрое, но разумное», — уточнил Гопи. «Согласен», — ещё раз кивнул журналист. «Отличный скафандр!» — Браво хлопнул себя по плечу Вервольф. «Мне, по крайней мере, три пули в спину угодили, и хоть бы что!» «В меня он тоже вроде попал». Шрек повернул голову, как будто хотел взглянуть себе на спину и убедиться, что там нет входного пулевого отверстия. «Только не особо надейтесь на свои скафандры, если встретимся с военными сталкерами», – сказал журналист. «У них пули особые. Такая пуля за счёт особой траектории полёта не пробивает броню, а как бы вывинчивается в неё, протискиваясь между слоями». «Да ты что!» – не то дурачась, не то всерьёз удивился Вервольф. «Поубивал бы гадов, что такую хрень придумывают!»